Вагриус, 2008 год. В самом дальнем и, стал быть, самым жилом и укромном углу обычной типовой двухкомнатной квартиры ветеран Великой Отечественной войны Алексей Афанасьевич Харитонов лежал глухо замурованный в своем расслабленном, обабившемся теле вот уже 14 лет. «Очень хорошее, крепкое сердце», — бормотало себе под нос участковый врач, старенькая, похожая на мудрую крысу, Евгения Марковна, каждый месяц добиравшаяся на тонких, широко расставляемых ножках до этой квартиры и до этого угла, где парализованный простирался, на свежей, косо натянутой под ним простыне, наряженный под одеялом в новые с резинкой, как пулеметная лента, кое-как надетые трусы. Сердце просто как у молодого продолжала бормотать ученая-старуха, размачивая под краном растресканную щепку дешевого мыла, в то время как жена ветерана, молодая пенсионерка Нина Александровна, держала на готове клочковатое от стирок махровое полотенце. Обе женщины молчаливо понимали, что про сердце — это не объяснение. Было что-то странное и даже зловещее в ненормальном долголетии Алексея Афанасьевича. В отличие от большинства ветеранов — той уже баснословной войны, ежегодно, хоть и неравномерно уменьшавшихся в числе, Алексей Афанасьевич пошел воевать не мальчишкой, а взрослым мужиком, уже окончившим училище и поработавшим в школе. И если эти, молодые по сравнению с ним старики, то и дело собиравшиеся под новыми, несколько бумажными на просвет красными знаменами, казались потомками тех, кто когда-то юным уходил на фронт, совсем другими людьми, рожденными из долгого жизненного сна, в котором умерли, не выдержав непосильной длительности, истинные обладатели памяти о войне, то Алексей Афанасьевич, напротив, поражал своей доподлинностью, пронесенной сквозь смутные ярко освещенные годы. Одним своим наличием он настолько полно удостоверял самого себя, что за все время его беспартийной жизни мало кому из обличенных властью людей приходило в голову спросить у него документы. Каждое состояние и действие этого человека длилось ровно столько, чтобы и он, и окружающие вполне осознали и запомнили совершенное. Должно быть полтора десятка человек, некогда убитых им, армейским разведчиком, беззвучно и без применения оружия, были из тех немногих, кто еще живьем приблизился к разгадке, что же такое смерть. Алексей Афанасьевич подарил им это знание, которого они сподобились, выплясывая ногами, сумасшедше косясь куда-то за собственный висок, роняя на землю автоматы, миски с супом, порнографические открытки. Самая удачливая снасть Алексея Афанасьевича — петля — из крепкой шелковой веревки, имевшей преимущество перед ножом, который даже самой темной ночью ловил на лезвие неизвестно откуда брошенный свет, ни разу не дала промашки. И сам разведчик, зажимая горстью теплое, как каша мычания фашиста, явственно чувствовал момент, когда из тела с мягким толчком точно спрыгивает кошка, выходит душа. В перерывах между опасной работой, чтобы не потерять инструмент, Алексей Афанасьевич носил петлю на собственной шее, как иные, несознательные, носили на войне нательные кресты.